Литнет представляет. «Эйрена Космос. Спасти дракона или как влюбить истинную?» Читает Александра Суркова. Глава 1 Незапланированное спасение. Прошла неделя с моего побега от мужа. Муж. Как нелепо это звучит. Разве можно выйти замуж, не помня об этом? Оказывается, можно. Поэтому, рискуя своей жизнью, я решилась на отчаянный шаг. Побег. С помощью артефакта, который дала Джанет, моя няня, мне удалось улизнуть незамеченной. Я сама не поверила, что будет так легко сбежать от Энтони. Тогда я наивно думала, что самое сложное позади, но как бы не так. Добраться до убежища в Джайдайских горах стоило мне невероятных усилий, Я не могла нанять повозку, не говоря уже об экипаже. Во-первых, чтобы не вызвать подозрений. А во-вторых, сюда в здравом уме ни одна живая душа не сунется. Ведь это место — логово джайдайского чудовища, безумного дракона. В доме, в котором я вчера поселилась, были кое-какие припасы. Но их явно надолго не хватит. И, естественно, пополнить их я не смогу. Я не могу просто сдаться и умереть от голода, ведь должна распутать клубок лжи, в которую меня втянули. Поэтому необходимо обследовать местность и понять, что мне делать дальше. Возможно, здесь есть что-то съедобное. Было жутко выходить из убежища, но, по заверению Джанет, безумный дракон меня не тронет. Надеюсь, она была права. Справившись с эмоциями, я шла на шум бурлящей реки. Она протекает между двух гор. Миновав валуны, я приблизилась к воде. На первый взгляд река кажется неглубокой, но бурный поток делал её негостеприимной. Весь берег был усыпан крупной галькой. Несмотря на свежий горный воздух, солнце беспощадно палило. Стерев ладонью бисеринки пота со лба, я, прикрыв рукой глаза от солнца, посмотрела вдаль. Внезапно... Что-то яркое привлекло моё внимание. Возможно, это какой-то камень. Подгоняя любопытством, я направилась к заинтересовавшему меня предмету. Чем ближе я подходила, тем сильнее сердце билось от беспокойства. И как только я приблизилась настолько, чтобы как следует рассмотреть, я вскрикнула от испуга. То, что изначально мне показалось камнем, были волосами молодого мужчины. Его голова свисала с небольшого плоского камня, в то время как тело скрывала вода. Но что самое ужасное, вода рядом с ним окрашивалась в розовый цвет. Мужчина ранен. Этому свидетельствовал безжизненный цвет лица. Я неосознанно отступила, хотя понятно, что незнакомец мне не может причинить вред. Мужчина был без сознания или, хуже того, мёртвый. Приблизиться и проверить, так ли это, я не решалась. Кто он? И как здесь оказался? А может, это джайдейское чудовище так его изувечило? Надо посмотреть, жив ли он. Сделав шаг к незнакомцу, я остановилась. андрея у тебя самой проблем по горло, из которых не выпутаться. Зачем тебе еще одна? Брось его и уйди, сделав вид, что ничего не видела», шептала мое благоразумие. «Но что, если этот человек жив, а ты, проигнорировав страдания другого, станешь причиной его смерти?» Но другое ухо науськивала совесть. В итоге моя сердечность взяла верх. Я не смело ступила к незнакомцу. Войдя по колено в воду, я приблизилась к мужчине. Красивый. Смуглая кожа была идеально ровная, лёгкая щетина покрыла мужественное лицо мужчины, Я невольно засмотрелась на длинные ресницы. Мне бы такие. Веки были закрыты, поэтому цвет его глаз был мне неизвестен. На широкую грудь я старалась не смотреть, но пришлось. Ведь она вся была исполосована ранами и ничем не прикрыта. По всей видимости, мужчина был обнажённым. Я невольно покраснела. «Вот же повезло», — недовольно поморщилась. Перспектива впервые увидеть голову мужчину не радовала. «Хорошо, что он без сознания, или...» «Так, Андреа, мысли улетели не туда», — дала я мысленный себе пинок. «Надо убедиться, что он ещё жив». Наклонившись над незнакомцем, я приложила пальцы к его сонной артерии. Не успела я опомниться, как руки мужчины сомкнулись на моей хрупкой шее. Его пальцы сжимаются всё сильнее что ещё немного, и шея просто сломается. Я начинаю за всех сил вырываться, но незнакомец вцепился намертво, отчаянно царапывая ногтями его кожу рук, чувствуя металлический запах крови, но это не заставило мужчину ослабить хватку. В сознании он так и не приходит. «Пусти!» — хреблю я. И случилось чудо. Рука незнакомца упала с моей шеи. От бессилия и испуга я опрокинулась в воду, Хорошо, что здесь не глубоко, и я не захлебнулась. Вот и помогай теперь. С раздражением смотрю на этого здоровяка. Я тебя вытащить из воды хотела, но тебе, видимо, здесь комфортнее. Вот и лежи. Ползком я выбираюсь на сушу, сил идти не было. Оказавшись на берегу, я опрокидываюсь на спину. Прикрыв глаза, я пытаюсь успокоить разбушевавшееся сердце. Я пыталась ему помочь, Но он оценил мой добрый жест по-своему. А стать жертвой своей мягкосердечности я не собираюсь. Говорю я вслух, в надежде успокоить свою совесть. Придя в норму и успокоившись, я поднимаюсь и иду в направлении к своему дому. Из головы не выходит образ незнакомца. Тяжело уходить, зная, что, скорее всего, без моей помощи он умрет. Но что, если он какой-нибудь злодей? «Моя доброта обернётся против меня». Под эти мысли я не заметила, как подошла к дому. Ноги будто сами повели меня к хозяйственной постройке. Сегодня утром я там видела тачку. На первый взгляд она была крепкая. Надеюсь, что она выдержит тяжесть незнакомца. «Что я делаю?» — сокрушаюсь я, но беру тачку за ручки и с трудом вытаскиваю из постройки. Я просто вытащу его из воды и оставлю на суше. А там пусть как-нибудь сам выкарабкивается. «Ты бы могла это сделать и без тачки», — благоразумие не дремлет, пытаясь направить меня в нужное русло. «Я схожу с ума, разговариваю сама с собой», — встряхиваю головой. Я забегаю в дом и быстро переодеваюсь в сухую одежду. Не хватало еще заболеть. Тачка оказалась хоть и крепкая, но тяжелая. И как я буду вести такого гиганта, не представляю. Загнусь по дороге. Хорошо, что сейчас я иду в гору. Обратно будет легче. Незнакомец лежит в том же положении, как я его и оставила. Поставив транспорт у кромки воды, я осторожно направляюсь к мужчине. Останавливаюсь в шаге от него и с подозрением осматриваю. «Эй, здоровяк! Я пытаюсь помочь, поэтому больше не хватай меня за горло!» «Иначе брошу здесь на съедение джайдайскому чудовищу. Понял?» Мой голос звучит немного грубо, приправленный ноткой страха. Незнакомец никак не отреагировал на мой выпад. Выдохнув, я приближаюсь к нему. На вид он кажется тяжелой, да и раны глубокие. Но, кажется, кровь перестала сочиться. Как бы я его ни взяла, раны все равно раскроются». Просовываю свои руки под спину мужчины и обхватываю под руками. Пытаюсь тащить с камня с трудом, но мне это удается. Вода доходит мне до пояса, поэтому, нагнувшись, я тащу тело незнакомца на сушу. По воде это оказалось несложно, но с каждым шагом я отчетливее ощущаю тяжесть его тела. Понимаю, что камнями царапаю ему спину, А может, и там есть раны? Но иначе не получается. Он слишком тяжёлый. Ты неподъёмный, — пыхчу я над незнакомцем. Не задумывался сесть на диету. Очевидно, что ответом мне была тишина. Вытащив его на берег, я, не выпуская из рук мужчину, обессиленно упала на спину. Отдышавшись, я возобновляю движение. Пот течёт рекой... Для моего хрупкого тела это слишком тяжело. Краем глаза замечаю, как его раны открылись. Внутри всё сжалось от беспокойства. Не сделала ли я ещё хуже? Волнение заставляет меня быстрее затолкать его на тачку. Как мне это удалось, сама не понимаю. Ноги и руки мужчины болтались, их просто некуда было деть. Тачка небольшая, а не знакомит огромной. Надо прикрыть этот срам. Накрываю его простынёй, которую предусмотрительно захватила из дома. Берусь за ручки, как вдруг слышу протяжный вдох.